Глава 22. Конан чувствовал себя мясником. Они с даже не пытались теперь скрываться от врагов. Они бежали по коридорам огромного замка, изворачиваясь и резко отпрыгивая в сторону, рубя направо и налево своими мечами и прорубая себе дорогу, когда это было необходимо. Зомби не могли быть убиты острой сталью, но умело нанесенный сильный удар мечом бух изрядно замедлить их передвижение. Человек, ковыляющий без одной ноги, бегает куда медленнее, чем здоровый. Ну а кроме того, хороший удар мог ведь отсечь и голову. Тело без головы не имело глаз и не могло координировать свои движения, пока случайно не натыкалось на свою утраченную запчасть. А это требовало времени. Они бежали и бежали, пока случайно не наткнулись на то, что искали. Шесть закутанных в плащи фигур стояли вдоль коридора, охраняя дверь в какое-то помещение. Это должно быть и есть то самое место, подумал Тимириец. Безоружные жрецы бросились на вторшихся замок чужаков. Они были очень ловкими, эти безглазые, но коридор был узким, так что они не могли окружить конуна и Елаши. Кон свирепо размахивал в воздухе своим мечом, рисуя смертоносные удары. Холодная голубая сталь плясала, рассекая теплую плоть. Он рубил и колол, подпрыгивал в воздух и отскакивал в сторону и вскоре зарубил двух атакующих жрецов, которые казались недостаточно быстрыми противниками. Элаши, стоя позади Конуна, удерживала еще одного жреца на расстоянии своим мечом, нанеся ему низко ран, не очень глубоких, но все же достаточных, чтобы он не стремился подойти к ней поближе. Оставшиеся три жреца присали и подпрыгивали в воздухе, заставляя конуна крутиться и скакать, как одержимого. У кимирица был меч и огромная сила но безглазые были быстрее его в движениях, и он знал, что один из них уже был мертв. Ему требовалось осторожность, чтобы не позволить этому зомби, какой же жрецов был им, схватить лезвие его меча и вырвать его из рук. Кто-то сильно ударил на кулаком под ребра. Он крякнул и рубанул врага своим мечом. Лезвие глубоко ушло в бедро жреца, но из раны не выступило ни капли крови. а, -а вот он, этот зомби!» Мертвец схватился за окровавленный клинок, но Кон резко выдернул его, отрубив зомби два пальца. Ну что ж, теперь он будет внимательнее следить за этим противником. Еще один слепой жрец резко повернулся, сжав пальцы в тугой кулак и далеко выбросив вперед руку. Сильный удар был нацелен в висок Конона, но Киемереец сумел увернуться, и удар пришелся, в мускулистое плечо. От сотрясения задрожало и завибрировало все его тело. Позади Конона раздался крик Алаши. «Конан! Сзади! В коридоре!» Конан метнулся к извернувшемуся жрецу и пронзил живот врага хирургически точным выпадом. Когда жрец упал на пол, на секунду задержав своих собратьев, Конан бросил быстрый взгляд назад. «Кром!» Целая арава мертвецов бежала в его сторону. Еще несколько секунд, и враги налетят на них. «Дверь!» – заорал Конан. Он переступил через убитого жреца, рубанул мечом по руке слепого зомби. Рука с глухим стуком отвалилась от тела и повернулся к двери в зал. Она, разумеется, была заперта. Элаша сумел, наконец, прокнуть мечом своего противника. Затем она бросилась к Конону, чтобы помочь ему разделаться с оставшейся партией врагов. Приближающаяся орда зомби была уже совсем близко от них. конун одним прыжком перелетел через узкий коридор, попутно погрузив меч в грудь предпоследнего жреца. И, обхватив его за торс, ударил мертвым телом в закрытую дверь. Замок двери не был рассчитан на сопротивление рассверепевшему тимирийцу. Металл заскрежетал, хрустнул, и сломанный замок повис на двери. Засов поддался, и дверь распахнулась настежь. Хона, не удержавшись на ногах, влетел в комнату. Элаша юркнула в помещение следом за ним. Прежде чем ближайший к ним зомби успел проникнуть в зал, Хона резко захлопнул дверь и хватился за ее створки обеими руками. «Вот он!» сказала илаши Мышцы на руках и ногах конуна сбугрились буграми от напряжения. Он с трудом удерживал дверь, в которую ломились и молотили кулаками дюжи и зомби. — Но так бери его! — ответил он изо всех сил, сдерживая напорную дверь. — И поспеши! Конон бросил взгляд через плечо и увидел, что илаши бежит к хрустальному шпилю. — Он мерцает! — колебли, сказала она и нерешительно коснулся ладонью талисмана огня. «Мне плевать, даже если он танцует или поет! Бери его! И быстро!» Она схватила талисман и сжала его в кулаке. «Он у меня, Конан!» «Отлично! А Отпереди ко мне и становись рядом! Справа от меня!» Лаша повиновалась. «Стой! Наготове!» Приказал Конан. Произнеся эти слова, Конан отскочил от двери и стал рядом с лаши Дверь распахнулась настежь, и четверо зомби ввалились в зал. Конан схватил Лашу за руку, И перепрыгнув через упавших зомби, они выскочили в коридор. Кром! пробормотал Конан. Около пяти сотен мертвецов стояли там, ожидая их появления. Ну что ж, он встретит крома с руками, поющими от меча, подумал Кимирийц. Он поднял меч высоко над головой, приготовился к бою. Подожди! крикнула Илаши. Он посмотрел на нее. В обеих руках она держала талисман, от которого исходило зеленоватое сияние. Помедлив, Элаше протянула его вперед. Зомби отшатнулись от нее. Она быстро прыгнула вперед и коснулась талисманом одного из них. Он упал, и тело его съежилось, словно лист, брошенный в огонь. «У нее в руках истинная смерть», – прошептал кто-то. При этом сообщении половина зомби повернулась и бросилась на утек. Но остальные двинулись к Конону и илаши уже без всякой угрозы. Они улыбались. «Меня! Меня!» – попросил один из них. «Коснись меня первого талисманом, а потом меня!» – сказал второй. «И да благословят тебя за это боги!» Конун недуменно смотрел на них. «Они хотят умереть!» – тихо сказал Илаши. «Прикосновение талисмана освободит их, и они смогут вернуться в серые земли!» Конун кивнул. «Дотронься до них талисманом!» а потом мы разыщем Нега и дотронемся до него вот этим. Он ужал руками рукоять своего меча. Ярость Нега не имела предела. «Талисман! Кто-то сдвинул ее с места! Мое могущество исчезает!» Будучи все еще в его власти, Тоэн не удержал все же от улыбки. Он все еще держал ее в неволе, как и многие другие в замке, но колдовство, питавшее силу Нега, изрядно ослабло. Колдун резко повернулся и пронзил Туэн злобным взглядом. «Ты! Это твой варвар сделал это!» «Надеюсь, что так!» ответила она. «Гадина! Ты поплатишься за это!» Он снова ткнул в нее пальцем, но на этот раз то и не почувствовала пронзительной боли, как прежде. Ее улыбка стала еще шире. «Я разделаю с тобой потом!» Колдун повернулся и выбежал из комнаты. Соляной раствор, которым Элаши отпрыскала Скира, был, вероятно, не очень сильным. Или же его было недостаточно, думал зомби. Способность двигаться вернулась в его тело. Руки-ноги быстрее, чем он рассчитывал. Скир встал. Его поруки снова засуетились, занимая привычное место у его ног. Он вздохнул. Наказание Нега за его фокусы будет мучительным, в этом он был уверен. Но подождите-ка, Зов Нега исчез. Что же произошло? Скир все еще чувствовал силу и могущество колдуна. Он все еще оставался его рабом. Но, судя по всему, Нег был изрядно занят чем-то, потому что зомби не чувствовал больше его мысленного приказа. Это было очень странно. Скир никогда не тратил время на пустые размышления. Ему нужно было поскорее добраться до талисмана. Это он знал наверняка. Конан и Илаши шли по коридору, оставляя за собой кучу тел, лежавших на каменном полу. Многие зомби шли к ним, протягивая руки, стараясь поскорее коснуться талисмана. Конан подумал, что ему больше подошло бы название «Талисман смерти». Другие зомби, однако, бежали от них, едва почувствовав силу и энергию талисмана. Конан не знал, нужно ли непосредственное прикосновение талисману к телу зомби. Он подозревал, что в этом не было необходимости но Кимирец понятия не имел, каким пользоваться, да в общем это было и к лучшему. Такого рода могущество было очень опасным, и им легко было бы соблазниться. Для человека лучше всего не поддаваться на подобные приманки. Они продолжали идти по коридору. Два единственных живых человека в замке, отпуская на свободу к истинной смерти всех тех, кто желал ее. быстро бежал по коридору и гнев наполнял его черное сердце. Он отыщет этого варвара и обратит на него смертоносный взор, так что этот глупец превратится в пепел. Нарушение ее планов больше, чем просто раздражало его. Это была атака на него, на само его существование. Он не для того прожил все эти долгие годы, планируя и интригуя ради своей цели, чтобы в последнюю минуту быть остановленным каким-то варваром. Кир, сопровождаемый пауками, достиг хрустального зала Нега. Тела, лежавшие в повалку на полу, в некоторых местах образовывали чуть ли не завалы. Ему приходилось перелезать через них, чтобы добраться до комнаты, где уже не было магического талисмана. И так конуны и женщина сумели сломить могучую защиту Нега. Невероятно. Он шел по дороге, отмеченной трупами, некоторые из которых были уже не больше, чем просто горстка сухих костей. Стоило истинной смерти коснуться их, как чары Нега исчезали, и разложение вступало в свои права. Эта мысль не слишком радовала Скира, тем более, что такая же участь ожидала его. Быть может, если Нех окончательно потеряет над ним власть, он сумеет приспособиться к жизни, или, точнее, к нежизни. Он, может быть, найдет что-нибудь, что заменит ему женщин и дурманящую травку. Что именно он не знал, но надеялся в конце концов узнать. Но сложность состояла в том, что он их должен был быть убит. Скир же намеревался остаться в том же состоянии, что и сейчас. А это нелегко было сделать. Скир поспешил вперед, стараясь поскорее найти Конуна и Елаши. Пауки ползли следом за ним, перебирая через тела зомби и явно не проявляя к ним ни малейшего интереса. Гобелены, когда-то яркие, висели на стенах центрального центральном зале замка, где в былые времена проходили пиры и встречи знати. Зал был настолько большим, что в нем свободно могло бы разместиться сто человек. Года обесцветили краски на занавесях и гобеленах. Целые горы пыли и паутины покрывали длинный стол, стоящий посередине приемного зала. Почти постоянный дождь должен был начаться примерно через час. Но пока в зале было еще достаточно света, чтобы видеть все помещение ясно и отчетливо. Нех вошел в центральный зал через южные двери. И именно в этот момент Конана и Илаши вошли в зал через двери с севера. Скир подошел к ним сзади. Его тарантулы по-прежнему следовали за ним. Все четверо замерли. «Итак», — сказал Нех, — «ты являешься причиной моего раздражения». «Да!» – ответил Конун, подняв свой меч. «А ты являешься тем, кто послужил причиной смерти моего друга!» «Я послужил причиной многих смертей, варвар! Я тот, кто идет и действует со смертью рука об руку!» «Мой отец был среди твоих жертв!» – проговорил Илаши. Нех засмеялся. «А ты, Скир, у тебя что, тоже есть какие-то жалобы?» Скир заколебался и не ответил. «Если Нех победит...» А, впрочем, неважно. Ты предал меня и заслужил мой гнев. Когда эти двое умрут, я займусь с тобой. Скир почувствовал, как его желудок сводит от страха. Он встал в боевую позицию, уперся ногами в пол и поднял меч над головой. Он начал приближаться к колдуну короткими пружинистыми шагами. Нех наблюдал за ним, скрестив на груди руки. Элаша подняла свою саблю и тоже двинулась к колдуну. Тот презрительно поднял одну бровь. Конун видел, что у его противника не было никакого оружия, по крайней мере такого, какое можно было бы потрогать руками. Обычно ему не нравилась мысль зарубить безоружного человека, но него едва ли можно было считать обычным человеком. Быстрая чистая смерть была слишком хороша для него, но это было в характере Конуна. Если ему и приходилось убивать врага, он делал это быстро, никогда не прибегая к пыткам. Это было ниже его достоинства. Когда Кемериц подошел к колдуну на расстоянии хорошего прыжка, Нег поднял руку и направил на Конана, сжатый в кулак пальцы. «Мои глаза!» – сказал он. Не задумываясь, Конан машинально взглянул на него и не смог отвести взор. Глаза Нега, казалось, вращались во все стороны, и искры из них пронзали конона острыми кинжалами. Внезапно Кемериц почувствовал, что ее колени – ослабели и подгибаются, а руки утратили силу. Меч опустился. Кону казалось, что он ступает по густой, липкой грязи. В этот миг Элаша метнулась к колдуну и подняла свою короткую саблю, намереваясь раскроить ему череп. Нех на мгновение оторвал взгляд от Конуна и перевел его на женщину. Она остановилась, словно ударившись о тугую резиновую стену. Сабля выпала из ее рук, и она осела на пол. Закрыв обеими руками глаза и тихо всклипывая, Коун почувствовал, что часть его было силы вернулась к нему и вновь собрался с силами, чтобы прыгнуть на колдуна. Нех снова перевел горящий взор на кемерийца, и слабость обволокла его, как тяжелое одеяло. Поднимать наковальню в лавке купца в Абкофарде было пустяком по сравнению с тем, чтобы просто держать глаза открытыми. Если бы он мог только лечь на пол и отдохнуть секунду, то потом он сумел бы справиться с этим ублюдком. «Не спи!» – крикнул Скир. «Это смертельный взор! Если ты сейчас заснешь, то больше уже не проснешься!» Нех улыбнулся и посмотрел на Скира. «С меня достаточно твоих измен, Скир!» Произнеся эти слова, Нех махнул обеими руками в сторону зомби, словно бросая в него горсть пыли. Конуну удалось бросить быстрый взгляд в ту сторону. Скир застонал и начал съеживаться. Через несколько секунд он живо напоминал виноград, слишком долго пролежавший на солнце. Стон вырвался из груди Скира и тут же оборвался, когда он упал на каменные плиты пола. Его кожа потемнела и съежилась, как старый пергамент. Плоть, казалось, стаяла под ней. Через несколько мгновений там, где только что упал зомби, лежал лишь высохший, как мумия, скелет. Пауки окружили труп Скира возбужденно бегая взад и вперед. «А теперь, – сказал Мэх, пора покончить с этим неприятным делом!» Он снова повернулся к конуну Кимириц отчаянно боролся, стараясь сделать последние два шага, отделявшие его от Нега. Он сделал один шаг и остановился, словно ее тело налито было свинцом. Он не мог сдвинуться с места. Он слышал, как Элаши тихо заплакала за его спиной, и он пожалел, что ей придется умереть. Но ничего не мог сделать. Он не хотел сдаваться. Но он не мог сдвинуться с этого места. Нег громко вскрикнул. Комнатыхнул головой, и колдовство, удерживающее его, слегка рассеялось. Это были пауки. Они атаковали Нега. Он бил их ладонями, стряхивая себя. Но те, кто не был убит, снова бросались на него со всех сторон, кусая его везде где удавалось. Когда Скир упал, замешательство пауков закончилось. Скир был мертв, но его жизненная сила каким-то образом, казалось, перешла к Негу. А Нех был жив. Теперь пауки могли выполнить свое предназначение. Проклятие Шез. И они это сделали. Кон поднял меч. Он весил больше каменного валуна. Кимериц медленно передвинул ступню вперед и сдвинулся на сантиметр. Его ноги были словно прикованы к полу. «Умрите!» – крикнул Нех. Пауки отвалились от него, падая на пол кверху лапами. Кон продолжал свое медленное продвижение вперед, словно толкая перед собой гору. Нех перевел взгляд с дергающихся пауков на Конона. «Нет!» – он резко поднял правую руку. Кон сжался в тугой комок мышц и со всей силы, какая у него еще оставалась, опустил свой меч. Острый клинок опустился на голову Нега, аккуратно разделив ее на две половины. Звук от удара меча по кости был заглушен внезапным порывом вонючего воздуха, шумом вырвавшимся из черепа колдуна. Запах заставил конным поперхнуться и, уронив меч, упасть на колени. В зал ворвался ветер, поднявший целые кучи пыли, скобеленов и тяжелых занавесей. Пыльный вихрь, Почти ослепил тимерейца. Конан потер глаза кулаком. Когда пыль улеглась, на полу рядом с конуном была лишь лужица разложившейся плоти, маслянистой черно-красной жидкости, сочившейся сквозь щели в плитках пола. Него ужасного не стало.